Поезд. В купе едет монашка. Заходит дама в шикарном норковом манто. Монашка. Господи! Сколько же стоит такая прелесть? Дама. Одна ночь любви. Снимает манто под ним ожерелье. Монашка. Господи! А сколько стоит такая прелесть? Дама. Две ночи любви. Дама снимает перчатки на пальце перстень с изумрудом. Монашка крестится. Господи! А сколько же это стоит, дама? Три ночи любви. Ночь, келья, стук в дверь. Манашка, кто там? Это я, отец Андрей. Шёл бы ты, отец Андрей, со своими карамельками?